Глава 43. Адская карусель. Привет, пап. Прижимаю к уху телефон и заваливаю спиной на кровать. Решила позвонить отцу, чтобы хоть немного отвлечься от тревожных мыслей после того, как Сергей прогнал меня из своей комнаты. Как там у вас дела? Привет, доченька. Все хорошо? Ты сама как? Как отпуск проходит? Чем занимаешься? Да, ничем особенным. Вздыхаю я, но чувствую, как напряжение потихоньку начинает отступать уже от одного только звука родного голоса. Отдыхаю, книжки читаю. Вру не краснее. Но что поделаешь, рассказывать отцу о своих возобновившихся отношениях с Сережей я пока не готова. У меня просто не хватит внутренних ресурсов для такого разговора. Что там с твоим ремонтом? Может, все-таки примешь мою помощь? Папа, как всегда в своем репертуаре, снова заводит любимую песню. Да я решила не делать пока ремонт, пап. Вот и умница. Правильно. Слышится одобрение в его голове в чужом доме. Ты, кстати, не надумала перебраться в город? Хороший вопрос. Кажется, я уже сюда перебралась. Временно. Понятия не имею, сколько еще дней проведу у Сережи, но рано или поздно, конечно, придется возвращаться. Мой отпуск не бесконечен. Работу никто не отменял. Но пока не хочу даже думать об этом. Пока нет. Невесело произношу я а папа, кажется, обрадовался, не услышав в моем ответе обычной категоричности. «Документы на твою квартиру уже готовы. Ты не хочешь взглянуть на нее?» Воодушевленно интересуется он. «Давай съездим туда в воскресенье. Ты можешь остаться у нас в субботу ночевать, а с утра прокатимся. Что скажешь?» «Подожди, пап, я не планировала приезжать к вам в субботу. Сходу торможу его я. И в это воскресенье мне тоже не очень удобно, но мы...» — Обязательно съездим, конечно, давай только немного позже. Я не оставлю Сережу одного в ближайшее время. Он же ни одной таблетки без меня не выпьет и начнет опять заниматься саморазрушением. Пусть хотя бы немного придет в себя после ранения. — Как это ты не приедешь в субботу? — удивленно интересуется отец. — У Лизы же день рождения, ты забыла? — Для меня эта информация как снег на голову. — Ну, конечно. — У Лизоньки день рождения. Совершенно вылетела из головы со всей этой адской каруселью, в которую последнее время превратилась моя жизнь. «Точно. Забыла, пап», — ошарашенно произношу я. «Конечно, приеду. Вот это да, как же я могла упустить?» «Бывает, дочка, ничего страшного», — понимающе отвечает отец. «Ты просто заработалась и отдохнуть как следует еще не успела». «Да, наверное. А что вы решили...» «Дома будете отмечать? Или в каком-нибудь детском центре?» «Дома хотим. Ты только пораньше приезжай. Может, я за тобой сам заскочу?» «Не надо!» Слишком резко отвечаю я. Но, к счастью, папа ничего подозрительного в моем тоне не замечает. Наверняка решил, что это мое обычное желание быть самостоятельной. «Ну, хорошо. Как скажешь. Быстро соглашается он. Главное, приезжай. Хоть увижу тебя. А ты уже соскучился?» «Хорошо, пап. «Люблю тебя. Я тоже люблю тебя, моя девочка. Очень». Сбрасываю вызов и сажусь на кровати, взволнованно закусив губу. Как же так я могла забыть про день рождения сестренки? И как мне купить ей подарок, ведь денег на карточке почти не осталось. Хотя у меня же есть кредитка. Ну и славно. Надеюсь, что Сергей за несколько часов моего отсутствия не угробит себя. Улыбаюсь этим мыслям, чего то так сложно представить, что оставлю его одного даже ненадолго, ведь он как-то прожил без меня столько лет, и ничего плохого с ним не случилось. Только какое-то тяжелое предчувствие давит грудь. Наверное, это все из-за того странного звонка. Не знаю, с кем говорил Сережа, но после этого его будто подменили. Что-то случилось, а, учитывая покушение накануне, картинка складывается просто пугающая. Господи, только бы все обошлось. Решив, что прошло уже достаточно времени, чтобы Сережа успел сделать свои звонки, я снова отправляюсь в его комнату, предварительно глянув на себя в зеркало и поправив волосы, чувствуя непреодолимую потребность быть красивой и видеть его восхищенный взгляд. Тихонько стучусь и приоткрываю дверь Сережиной спальни, заглядывая внутрь. Он стоит посреди комнаты в черных брюках и застегивает на груди пуговицы белоснежной рубашки. «Ты куда это собрался?» Оторопело интересуюсь я, не веря своим глазам, толкаю дверь смелее и прохожу в комнату. «Нужно съездить по делам, мышка», отвечает он с ледяным взглядом, от которого мне становится не по себе. «Не знаю, когда вернусь. Не скучай. На территории дома охрана, но внутрь они не войдут. Ты тоже не выходи. Договорились?» «Подожди, Сереж, тебе не стоит сейчас никуда ездить». Взволнованно перебиваю я. «Ты же еще сегодня утром едва на ногах стоял». Он молча подходит ко мне, обнимает одной рукой за шею и прижимается горячими губами к моему лбу. Такие поцелуи настолько не в его духе, что я еще больше тревожусь. — Все. Будет хорошо, мышка. Я скоро вернусь. — Ты только из дома не выходи, ладно? Я испытываю почти физический страх. Не понимаю, что происходит, но интуиция моя буквально вопит об опасности. — Сереж, не уезжай, пожалуйста. — Ну прекрати ты чего? Негромко просит он, и, не позволяя мне ответить, снова целует, но на этот раз в губы, сразу нагло и горячо. Мои ноги подкашиваются, дыхание перехватывает, тело наливается приятным жаром, от которого кружится голова. Пальцы безотчетно цепляются за твердый воротничок мужской рубашки, а Сергей все теснее прижимает меня к своей груди. «Я ненадолго уеду», — обещает он, с неохотой отрываясь от моих губ и проникновенно глядя в глаза. Скоро вернусь, и мы продолжим с этого самого места.